глава Когда я вошла к дяде Филиппо, кофе был уже почти готов. Со своей единственной рукой он управлялся совсем на удивление ловко. Он пользовался старым кофейником, какие были в ходу давным-давно, когда кофеварки еще не заняли свое законное место на каждой кухне. Этот жестяной кофейник цилиндрической формы состоял из четырех частей. Специального отделения для нагревания воды — у г л у б л е н и е куда насыпался смолотый кофе, отвинчивающиеся крышки с мелкими дырочками и ёмкости для готового напитка. Когда я вошла на кухню вместе с дядей Филиппо, струйка горячего кофе уже текла в нужное отделение, и по квартире плыл густой, терпкий аромат. «Хорошо выглядишь», — сказал он, вряд ли намекая на мой макияж. Сомневаюсь, что дядя Филиппо мог отличить накрашенную женщину от ненакрашенной. Он просто имел в виду, что в то утро я выглядела действительно хорошо. И потом, потягивая кофе, добавил. «Из вас трёх, ты больше всех похожа на Амалию». Я улыбнулась. Мне не хотелось тревожить его, рассказывая о событиях минувшей ночи. И ещё меньше хотелось рассуждать о своём сходстве с Амалией. Было семь часов утра. Я чувствовала себя уставшей. Полчаса назад я шла по улице Фория, почти пустынный, и тишину пронизывало ещё так мало звуков, что слышалось пение птиц. Воздух был свежим и чистым, небо подёрнуто лёгкой поволокой. Погода словно бы колебалась, обещая день не то ясный, не то пасмурный. Уже на улице Дуома шум города стал нарастать. Из окон понеслись голоса женщин. Воздух вобрал в себя пыль и потяжелел. С большим пакетом в руках которой я затолкала всё содержимое маминого чемодана и её сумочки, я объявилась на пороге квартиры дяди Филиппо, застав его врасплох, в бесформенных штанах с пузырями на коленях, в майке, едва прикрывавшей тощее тело, и с незамотанной культёй. Открыв окна, чтобы проветрить комнаты, он скорее пошёл приводить себя в порядок. Потом стал настойчиво предлагать мне подкрепиться, не хочу ли я свежего хлеба, «И молока к нему. Или, может, печенье?» Я не заставила себя упрашивать и охотно поела всего, что он предложил. Жена дяди Филиппо умерла шесть лет тому назад. С тех пор он жил один, так как живут все старики, у которых нет детей. Спал он мало. Несмотря на ранний час, дядюшка обрадовался моему приходу, и мне тоже было хорошо с ним. Мне требовалась передышка, А еще я хотела забрать свои вещи, которые оставила у него несколько дней назад, и переодеться. Потом я сразу собиралась пойти в магазин сестер Восси. Но дядя Филиппо, похоже, изголодался по общению, ему не терпелось поговорить. Он грозился расправиться с Козертой самыми жестокими способами. Уверял, что уже ближайшей ночью тому не миновать страшной смерти. И сожалел, что не убил его раньше. Затем, следуя неясной логике и прибегая к одному ему понятной цепи ассоциаций, принялся рассказывать на диалекте семейные истории. Так и говорил, не умолкая. После нескольких напрасных попыток остановить его, я сдалась. Дядя Филиппу бубнил себе под нос, гневался, на глаза ему то и дело наворачивались слёзы, он шмыгал носом. Когда речь зашла об Амалии, Он резко перескочил от берущих за душу оправданий её поведения к безжалостному осуждению за то, что она бросила моего отца. Он часто забывал, что об Амалии теперь нужно говорить в прошедшем времени и упрекал её, как если бы она была жива и вполне могла находиться в соседней комнате. «Амалия», — кричал он, — «никогда не думает о последствиях своих поступков. Она всегда была такая, а ей бы лучше сесть, и неспешно поразмыслить. А она вон что натворила. Проснулась однажды утром и бегом из дома, прихватив трёх дочерей. «Напрасно это она», — считал дядя Филиппо. Я быстро сообразила, куда он клонит. Он хотел указать на связь маминого развода, с тех пор прошло 23 года, с её смертью в море. Нелепость. Меня одолела злость, но я молчала, тем более что иногда он прерывался, и сменив тон принимался хлопотать вокруг меня, бежал в кладовку, приносил оттуда очередное лакомство — жестянку с мятными карамельками, просроченное печенье, ежевичный мармелад с белым налетом плесени, но, по его мнению, вполне еще съедобный. Сперва я отказывалась от угощения, потом потихоньку начинала есть, а дядя Филиппо продолжал говорить с прежним пылом, путаясь в датах и фактах. Он силился вспомнить, Был ли то сорок шестой или сорок седьмой год, но в конце концов сдавался и заключал после войны, в общем. Итак, после войны Казерта смекнул, что талант моего отца не должен пропадать впустую и из него можно извлечь выгоду. Надо признать, что без Казерты отец так и продолжал бы почти за даром рисовать для разных заведений квартала горы, луну, пальмы и верблюдов. А Казерта был хитрец. чёрный, как сарацин, с дьявольским блеском в глазах. Завёл знакомство с американскими моряками и фланировал с ними туда-сюда. Нет, он вовсе не собирался подыскивать им женщин для утехи или чем-то торговать. к а з а р т о нарочно выбирал моряков, в чьей душе копошилась ностальгия. И вместо того, чтобы распалять их фотографиями распутниц, он уговаривал мужчин достать из бумажника и показать ему снимки любимых, которые ждут на родине. Почуяв, что моряки размякли и превратились в непрекаянных, тоскующих юнцов, Казерта договаривался с ними о цене и спешил с фотографиями к моему отцу, а тот писал с карточек портреты маслом. «Я помню те портреты». Отец промышлял этим годами, часто без посредничества Казерты. Возникало впечатление, будто для моряков, разлученных с родиной, Женщина на фотографии — лишь условность, и неважно, похожа она на реальный образ или нет. Они приносили отцу снимки своих матерей, сестер, невест. Все сплошь блондинки с улыбками на лицах, волосы завиты, шляпка чуть на бекрень, бусы, серьги, словно куклы. Вдобавок, в точности как сохранившаяся у нас фотография Амалии, впрочем, как всякое фото, увядшее с течением времени, Те карточки выцвели и поблекли, уголки обтрепались, по бумаге расползлись белые трещины, рассекавшие лица, одежду, украшения, прически. Эти лица стирались даже из памяти тех, кто хранил снимки бережно, с тоской и чувством вины. Отец получал их из рук к а з а р т ы и прикалывал кнопкой к мольберту. И на холсте чуть ли не мгновенно проступал контур женщины, вполне правдоподобной. Некой матери-сестры-жены, которая скорее сама тосковала по своему моряку, чем нагоняла на него грусть разлуки. Морщинки, покрывавшие фотокарточку, на портрете исчезали, черно-белая гамма становилась цветной, черты наливались жизнью. Отец весьма умело наводил лоск на женщин, чьи лица не должны были стираться из памяти, и горемычные одинокие моряки оставались довольны. Козерта оставлял отцу небольшие деньги и спешил отдать портрет заказчику. «Итак жизнь быстро наладилась», — рассказывал дядя Филиппо. «Благодаря женщинам американских моряков мы не голодали. Даже ему кое-что перепадало, поскольку тогда он был без работы. Мама давала дяде Филиппо немного денег, согласии отца, а может, тайком. Одним словом, после трудных лет, когда мы едва сводили концы с концами, «Настало время без лишений. Если бы Амалия думала о последствиях своих поступков и не натворила глупостей, мы жили бы припеваючи. Расчудесно бы жили», — полагал мой дядя. Я размышляла об этих заработках отца и о маме, такой, какая она была на фотографиях из семейного альбома. Ей 18 лет, живот уже округлился, потому что там я. Она стоит на балконе, На заднем плане, как всегда, её швейная машинка Зингер. Наверняка она отложила шитьё только ради того, чтобы сфотографироваться. Снимок сделан, и она, это уж как пить дать, сразу вернулась к работе и согнулась над столом. И ни на одной карточке не запечатлена её скудная, неказистая трудовая повседневность, в которой не было улыбок, огонька во взгляде, распущенных волос. А мать ведь была так хороша, когда расплетала их. Скорее всего, дядя Филиппо никогда не подозревал, как много Амалия делала для семьи. Да и я не догадывалась об этом прежде. Укоряя себя, я покачала головой. Опять эти ненавистные разговоры о прошлом. За всё то время, что я прожила с Амалией после её развода, я видела отца не больше десяти раз. Она не хотела, чтобы я встречалась с ним. н ну, о а с тех пор, как я перебралась в Рим, наверное, ещё два... или три раза. Он по-прежнему жил в квартире, где я родилась: две комнаты, кухня. Целыми днями, склонившись к м о л ь б е р т у он рисовал безвкусные виды залива или о л и п о в а т ы е картины для городских ярмарок. Отец всегда так зарабатывал себе на жизнь, принимая гроши из рук посредников вроде казерты. И мне было досадно видеть, что он вынужден, как на конвейере, бесконечно повторять одни и те же сюжеты. прибегать к однообразным приемам, использовать все те же цвета и декорации, знакомые мне с детства. И дом его населяли все те же запахи. Особенно невыносимо было выслушивать его б е с с в я з н о е о п р а в д а н и е такой работы, которые перемежались оскорблениями в адрес Амалии, за которой он не признавал никаких достойных уважения качеств. Нет, в прошлом не было ничего хорошего. Раз и навсегда. Я оборвала связи с родственниками, чтобы при каждой встрече не выслушивать их горьких сожалений об о ч а с т и моей матери, а также грубости и обвинений в адрес отца. Я поддерживала отношения только с дядей Филиппо. Впрочем, общаться с ним я стала не так уж давно, всего несколько лет назад, да и то не по собственному желанию, а скорее по стечению обстоятельств, встретив его случайно у Амалии дома. Он чинил что-то в ванной, и ругался с мамой. Припирался с ней яростно, с пылом, громко кричал. А потом они помирились. Амалия очень любила своего единственного брата, строптивца и неугомонного спорщика, с юных лет закадычного друга ее мужа и козерты. И она была, в общем-то, довольна, что дядя Филиппо продолжал видеться с отцом и рассказывал ей, как тот поживает, чем занимается, как идет его работа. Ну а я, хотя и питала давнюю симпатию к маминому брату, худосочному и тощему как жердь, вспыльчивому, напористому и самоуверенному, с замашками бывалого комариста, пожалуй, мне не составило бы труда положить его на обе лопатки, лишь слегка ткнув кулаком. Я все же предпочла бы, чтобы и он улетучился из моей жизни, подобно остальным родственникам». к а м о р а Преступная структура в Неаполе, схожая с мафией, отличается от нее особыми принципами иерархии. Я не могла смириться с тем, что он отстаивал правоту отца и осуждал маму. Он был ее братом и сотни раз видел ее в синяках от п о щ е ч е н ударов, пинков, однако не удосуживался и пальцем пошевелить, чтобы как-то помочь ей. Полвека он поддерживал отца и во всем принимал его сторону. Только последние несколько лет мне удавалось слушать дядю Филиппо без негодования. Девочкой я возмущалась тем, как он смотрит на вещи, и впоследствии стала в открытую затыкать пальцами уши, чтобы не слышать этих несправедливостей. Возможно, мне было невыносимо знать, что какая-то глубинная часть моего «я» соглашается с дядей Филиппо, чья точка зрения подтверждала мою собственную догадку которую я всячески старалась вытолкнуть на периферию сознания. В мамином теле была врождённая порочность, как бы она ни хотела вести себя благопристойно, и эта порочность проявлялась в каждом её ж е с т е в каждом вдохе. «Это твоя рубашка?» — спросила я дядю Филиппу, чтобы перевести разговор в другое русло, и достала из пакета, который принесла с собой, голубую рубашку, обнаруженную у Амалии дома. Он запнулся на полуслове и поначалу растерялся, широко распахнув глаза и разинув рот. Потом, хмурясь, долго изучал её. Правда, без очков он почти ничего не видел и не мог как следует рассмотреть рубашку. Он так долго возился с ней, потому что хотел успокоиться после гневных речей и прийти в себя. «Нет», — ответил он, — «никогда у меня такой не было». Я рассказала, что нашла сорочку, у Амалии дома, среди грязных вещей, и по ошибке приняла за его. «Тогда чья же она?» — взволновался дядя Филиппо, а между тем это как раз я хотела узнать у него, чья это рубашка. Я пыталась втолковать ему, что понятия не имею, кому она принадлежит, но напрасно. Он сунул мне ее обратно, словно рубашка была заразной, и снова принялся ругать сестру, на чем свет стоит. «Это в ее репертуаре», — возмущался он на диалекте. «Помнишь ту историю с фруктами, которые ей кто-то приносил изо дня в день? Она тогда все недоумевала. Как они попали к ней и откуда? А помнишь сборник стихов с дарственной надписью? И цветы? Помнишь слоеные пирожные? Каждый день ровно в восемь. А платье помнишь? Да ты что, совсем все позабыла? Вот скажи на милость, кто купил ей то платье? точности ее размера. Она говорила, будто ничего не понимает. Но платье все-таки надевала. Втихую от твоего отца, лишь бы он не разведал. Объясни же, зачем она его надевала?» Я заметила, что дядя Филиппо понимал всю неоднозначность характера Амалии. Эту ее двойственность видела и я. Даже в те моменты, когда отец в приступе ярости хватал ее за горло, отчего у нее на коже потом оставались синие следы его пальцев. Нам с сестрами мама говорила, «Такой уж у него нрав. Он не знает, что творит, а я не знаю, что ему сказать». Однако мы были убеждены, что за такие поступки отец заслуживает смерти. И, выйдя однажды утром из дома, должен погибнуть в пожаре или под колесами автомобиля, а может, утонуть. За такое отношение к отцу и за подобные мысли Мы ненавидели именно Амалию, ведь это она была всему виной, и мы с сёстрами не сомневались в этом, я хорошо помню. Да, я не забыла ничего, но совсем не хотела пускаться в воспоминания. При случае я могла бы восстановить в памяти всё до мелочей, но зачем? Я сосредотачивалась лишь на тех деталях и эпизодах из прошлого, которые были уместны здесь и сейчас». и часто в силу необходимости, продиктованная настоящим моментом, не сдерживала поток воспоминаний. Теперь, к примеру, я видела раздавленные персики на полу, розы, которыми 10 или 20 раз хлестали о кухонный стол. Красные лепестки взметаются в воздух и плавно оседают. Ножки с шипами все еще обернуты в серебристую бумагу. Я видела сладости, вышвырнутые за окно, и платье, сожжённая на газовой плите. Чувствовала тошнотворный запах горелой ткани, в точности такой, какой бывает, если по рассеянности оставить на одежде раскалённый утюг. И мне было страшно. «Ничего-то вы не помните и не знаете», — говорил дядя Филиппо, словно мы сидели тут втроём, я и сёстры, и х о т е л рассказать, как всё было. Известно ли нам, что отец принялся бить Амалию, только когда она стала противиться его намерению бросить работать на казерту и американских моряков. Не ее это было дело, а она имела обычай совать нос во все. Вот ведь вздорный характер. Отцу пришла в голову идея нарисовать голую цыганку-танцовщицу. Он показал картину какому-то типу, одному из тех, что контролировали торговцев живописью, бродивших из города в город, и продававших сельские сцены и морские пейзажи. И тот тип, его звали Мильяру, и у него еще был сын с кривыми зубами, рассудил, что картина вполне годится для продажи врачам, в том числе с т о м а т о л о г о м За цыганку он пообещал отцу н а в а р п о лучше того, что выходил в результате работы на казерту. Но Амалия воспротивилась, не хотела, чтобы отец порывал с казертой. малевал цыганок и вообще показывал их мильяру. «Ничего-то вы не помните и не знаете», — повторил дядя Филиппо, удрученный тем, что миновали славные времена, ушли безвозвратно годы, когда можно было бы горы свернуть. Я поинтересовалась, чем занялся к а з е р т а после разрыва с отцом. По глазам дяди Филиппо было видно, что в уме у него промелькнуло множество вариантов ответа, один другого язвительнее. Но в итоге он отбросил самые ядовитые и надменно заявил, что Казерта получил по заслугам. «Расскажи отцу о том, что сейчас случилось. Он свистнет меня, и мы вместе пойдем убьем Казерту. А коли тот вздумает сопротивляться, так и в самом деле убьем». «Вот как. Выходит, это я должна рассказать отцу. Меня раздражали дядины слова и интонация, с какой они были произнесены». словно со мной следовало разговаривать именно так, свысока. Филиппо вопросительно посмотрел на меня и, видя, что я непроницаема, снова укоризненно покачал головой. «Не помнишь, значит, ничего», — твердил он в отчаянии. Потом стал рассказывать о Казерте. Поняв, что отец не намерен впредь работать с ним, Казерта встревожился. Продал убыточную кафе-кондитерскую, унаследованную им от собственного отца, и вместе с сыном и женой переехал в другой квартал. Чуть погодя дошли слухи, что он скупал краденые лекарства. Потом стали говорить, будто к а з е р т а вложил скопленные деньги в типографию. И это странно, ведь он ничего не с м ы с л и в печатном деле. Дядя Филиппо предполагал, что он печатал конверты для нелицензионных пластинок. Как бы то ни было, типография однажды сгорела, и к а з е р т а с ожогами ног угодил в больницу. С тех пор о нём было мало что слышно. Одни говорили, ему хватало на жизнь денег, полученных от страховой компании. Другие думали, будто Казерта, пострадав при пожаре, только и делал, что ходил по врачам, так никогда и не поправившись. Не из-за самих ожогов, а из-за повреждения суставов. Вообще он всегда был чудаковатым, и людям казалось, что с возрастом его странности усугубляются. Вот и всё. Больше дядя Филиппо ничего о Казерте не знал. Я спросила, какое у него имя. Листая телефонный справочник, я обнаружила, слишком уж много людей с фамилией Казерта. «Не вздумай разыскивать его», — ответил он, снова насупившись. «Казерта мне ни к чему», — солгала я. «Хочу повидаться с Антонио, его сыном. Мы ведь дружили в детстве». «Неправда. Тебе нужен Казерта». Тогда у отца спрошу, как его по имени. Такой ответ пришел мне в голову неожиданно. Дядя Филиппо с изумлением посмотрел на меня, словно увидев перед собой Амалию. «И правда ведь спросишь», — проворчал он и добавил тихо. «Никола. Его звали Никола. Но телефонный справочник тебе не поможет. Козерта — всего-навсего прозвище. Его настоящая фамилия крутится где-то у меня в голове, но никак не вспоминается». Он и в самом деле, казалось, в о р о ш и л память, пытаясь дать мне ответ, но потом махнул рукой. «Довольно. Возвращайся в Рим. А коли решишь навестить отца, не рассказывай, по крайней мере, об этой рубашке. За такие фокусы он и сейчас бы убил твою мать». «Уж теперь-то ему вряд ли это удастся», — заметила я. А дядя Филиппо, словно не услышав моих слов, спросил. «Ещё немного кофе?»